Глава 4. Гуров проснулся рано утром. Будильник еще не звонил, и сыщик, выйдя из спальни, захватил его с собой. Он не хотел будить Марию, которой вчера пришлось до поздней ночи принимать гостей, Кричко, Гойду и Орлова. Все четверо, сразу после вечернего совещания в кабинете у генерала, решили продолжить разговор в более непринужденной обстановке. Станислав жил один, И предложил поехать к нему. Но Орлов категорически воспротивился. Он заявил, что, дескать, их постные рожи ему уже опостылили. А вот Марию он давно не видел и не прочь пообщаться. Гурову осталось только пожать плечами и пригласить всех к себе. Строева и так славилась своим гостеприимством, а пожилого генерала привечала особо. Орлов, который в главке Не выбирая выражений орал на подчиненных, приезжая к Гурову, неизменно превращался в галантного кавалера. Он подружески ухаживал за Марией, всем своим видом давая понять, что молодежь, как он называл Кричко и Гурова, никогда уже таким манерам не научится. Гуров только усмехался подобным замашкам генерала. А Кричко, которого коробили белогвардейские штучки Орлова, хорчал и при каждом удобном случае называл генерала буржуем недобитым. В пику Орлову Станислав весь вечер подшучивал над Марией, получая за особо удачные хохмы крепкие подзатыльники. В общем, продолжение совещания в квартире Гурова быстро утратило деловой характер и превратилось в обычную вечеринку. Разговор с Алеевым, после взрыва его машины и небольшой стычки с Гуровым во дворе его дома, почти ничего не дал следствию. Чеченский бизнесмен недоумевал по поводу взрыва и ограбления. Разводя руками и пожимая плечами в ответ на большую часть вопросов Гурова, Алиев так и не смог назвать имя человека, заинтересованного в его физическом устранении. «Эээ, -э, какие враги!» Только горестно вздыхал бизнесмен. «У всех враги. У русских враги. У чеченов враги. Сейчас каждый готов соседу глотку перегрызть. Откуда я знаю? Может, какой пенсионер у меня в магазине? Какое не такое купил, а теперь мне мстить задумал?» «Значит, вы никого не подозреваете?» Недоверчиво поинтересовался Гуров. «Нет, гражданин начальник», — развел руками бизнесмен. Если бы думал на кого, разве бы к вам обратился? Сам бы с ним поговорил и на место поставил. А вот этого не следует делать. Покачал головой сыщик и простился. Больше ничего добиться от Алиева не удалось. И все же кое-какие плоды разговор с бизнесменом дал. Например, практически полностью подтвердилась догадка Гурова о том, что, взрывая Мерседес Алиева, Преступники его самого убивать не собирались. Сыщик сразу подумал об этом, как только увидел печатную плату от детского радиоуправляемого автомобиля. Конечно, следовало еще подождать окончательного заключения экспертов, но Гуров почти на 100% был уверен в том, что бомба в машине Алиева была оснащена самодельным дистанционным взрывателем. Радиус его действия, по мнению Шмакова, вряд ли превышал 15 метров, а это означало только то, что преступник хотел видеть, когда следует производить взрыв. Если бы он решил взорвать Алиева вместе с машиной, то не стал бы активизировать устройство спустя 5 минут после того, как бизнесмен вошел в подъезд. Более того, подъезд, в котором жил Алиев, был первый от угла дома. С его противоположной стороны находился небольшой продуктовый магазинчик. Вход в подъезд являлся еще и служебным. Эта часть двора была отгорожена от остального металлической сеткой, натянутой на железные каркасы, и по ночам проход сквозь нее закрывался на замок. Гараж Алиева находился в самом дальнем углу этого своеобразного загона, недоступного для остальных жителей дома. Но свой Мерседес Бизнесмен ставил в гараж лишь поздно вечером, поскольку после работы часто отлучался из дома по делам. Тот, кто взорвал машину Алиева, наверняка прекрасно знал все это. Знал, что Мерседес точно будет стоять на месте около получаса после возвращения Алиева домой. Преступник имел прекрасное представление о том, как хорошо изолирован автомобиль от остальных жителей дома. Да и бомбу-то изготовил игрушечную. Вот и получается, подвел краткий итог своему рассказу Гуров уже тогда, когда все четверо оказались у него дома. Что преступник стопроцентно хотел обойтись в этом деле без жертв. Странный какой-то нам террорист попался. Фыркнул крючком, подкладывая себе в тарелку фирменного салата Строевой. Что-то мне не доводилось слышать о том, чтобы подрывники... О безопасности взрыва для людей беспокоились. Да, все это кажется странным, если рассматривать версию об участии националистов в ограблении щита Алиева и взрыве его машины. Встрял в разговор Гойда. А если это обычное вымогательство? Ну, не совсем обычное, кивнул головой Гуров. Но, в принципе, я с тобой, Игорь, согласен. Такое предположение более вероятно, чем домыслы Стаса. «Ну-ка, ну-ка, изложи подробнее». В миг оживился генерал, до этого казалось почти задремавший на стуле после того, как Мария оставила их на кухне одних. Гуров улыбнулся. Сыщик прекрасно понимал, что желание Орлова навестить Марию, которую он не видел пару месяцев, было отнюдь не главной причиной визита генерала к нему домой. Этот старый хитрец давно приспособился к стилю работы Гурова и Кричко прекрасно понимая, что на этой стадии расследования они никаких, даже самых приблизительных заключений делать не станут. Обычно Орлов вполне спокойно с этим мирился, и хотя и покрикивал на подчиненных, но всегда, несмотря на сильное давление своего начальства, терпеливо ждал того момента, когда Гурову будет что сказать. Однако в этот раз чиновники из министерства, видимо, слишком сильно нажали на генерала. Настолько, что тот решил хитростью вытащить из Гурова информацию на своеобразной вечеринке. Поняв это, сыщик усмехнулся. Для себя он отметил, что следует на всякий случай вытянуть из Петра имя этого неизвестного доброжелателя Алиева. На всякий случай. А в дальнейшем подобных посиделок избегать. Сделать это Гуров собирался исключительно во избежание утечки информации. Нет, Орловый сыщик безгранично доверял. Но генерал должен был передать их разговоры своему начальству в виде отчета. А вот оттуда информация о ходе расследования и могла растекаться куда угодно. А этого нельзя было допустить. Судя по тем крупицам информации, что удалось собрать за вечер следственной группе Гурова, преступник мог быть очень близким Алиеву человеком. Не была еще исключена вероятность того, что грабитель и террорист, если только это одно и то же лицо, знал код доступа к счету бизнесмена. Да и распорядок дня Алиева, видимо, был известен ему досконально. Конечно, код счета хакер мог выкрасть и из банка, а распорядок дня бизнесмена легко было установить обычным визуальным наблюдением но пока не была доказана непричастность к преступлению близких Алиеву людей, отвергать эту версию не стоило. А это означало, что о ходе расследования никакой информации к Алиеву не должно было поступать. Ни лично от сыщиков, ни от благодетеля из министерства. Именно поэтому Гуров без колебаний перевел разговор с дел служебных на дела мирские. Засиделись они допоздна. Выпили по стопке столичной, посплетничали по-мужски. И настолько увлеклись разговорами, далекими от службы, что не заметили, как стрелки часов далеко перевалили за полночь. Мария устала на спектакле и, не дождавшись, когда гости разойдутся, ушла спать. Гуров не знал, во сколько она уснула, поэтому старался не разбудить жену утром, собираясь на работу. Он перекусил на скорую руку, быстро оделся, и, поставив будильник на 11 часов, вышел из дома. Сыщик хотел оказаться в главке пораньше. Предстояло наметить план работ на новый день и определить приоритеты. Это, конечно, можно было сделать и вчера вечером, но тогда бы пришлось говорить при Орлове о том, в каких направлениях сыщики собираются работать. А именно этого Гуров и не хотел. До главка он добрался неожиданно быстро. Сыщик посмотрел на часы и решил, что вполне успеет дойти до ближайшего магазинчика за растворимым кофе, который у них со Станиславом кончился еще два дня назад. Однако сделать этого Гуров не успел. Из дверей главком выбежал Леонченко и, яростно размахивая руками, помчался прямо к сыщику. Гуров остановился, обернувшись на крики, и удивленно уставился на капитана. Сыщик давно привык к тому, что раньше половины восьмого искать в главке нужных людей бесполезное дело. Так как он сутками на напролёт наработали очень немногие. И, судя по всему, капитан из компьютерного отдела был из их числа. Гуров восхищенно присвистнул. «Вадим, у тебя квартира сгорела?» Иронично поинтересовался сыщик, глядя на растрепанного Леонченка. «Почему?» – удивился вопрос у компьютерщик. «Ну, это тебе лучше знать, почему?» – усмехнулся гуров «Утюг там не выключил? Или курил в постели? Откуда я знаю?» «Да не!» – совсем оторопил капитан. «С чего вы решили, что у меня дом сгорел?» «Да ты на себя посмотри!» – сыщик придал лицу выражение начальственной строгости. Рубашка мятая, галстук на боку, один лацкан пиджака внутрь завернут, волосы взлохмачены, будто твоей головой полы подметали. После этих слов Леонченко и совсем потерялся. С удорожными движениями он принялся приводить свой внешний вид в относительный порядок. А Гуров, видя его реакцию, лишь рассмеялся. «Да уймись ты!» – восстановил он капитана. «Мы все так выглядим, когда всю ночь на работе проводим и спим урывками. На стульях или на диванчике в красном уголке. А про дом забудь, это и вовсе была шутка». Гуров вновь засмеялся, увидев, как Леонченко трясет головой, пытаясь проснуться. Видимо, парень на самом деле провел всю ночь за работой. А в глазах сыщика это заслуживало только похвалы. Гуров по-дружески похлопал капитана по плечу. — Ты что ко мне несся, как угорелый? — поинтересовался сыщик. — А вот теперь я об этом и позабыл. Память, господин полковник, после бессонной ночи и пожара в доме подводить стала. Видимо, Леонченко шуток с не понимал. «Разрешите вернуться? Может, по дороге вспомни?» «Ну вот, нашел на что обижаться. Я же с тобой по-дружески», — усмехнулся Гуров и совершенно серьезно спросил. «Так что у тебя там?» «Нашел я, куда ушли алиевские денежки», — после секундной заминки выпалил капитан. «Так что же ты мне сразу не сказал?» — удивленно воскликнул Гуров. Леонченко не зря провел на службе всю недолгую майскую ночь. Он, в отличие от Гурова и Крючком, прекрасно понимал, что для задержания хакера важна не только каждая минута, каждая секунда на счету. Именно поэтому он и решил остаться на ночь и собрать ответы на запросы из тех регионов, где в это время рабочий день еще продолжался. Для получения нужных данных Капитану ничего, кроме электронной почты, не требовалось. Он просто посылал запросы на информацию о денежных переводах, пришедших в банки в строго ограниченный промежуток времени, и собирал ответы. Правда, от человеческого фактора избавиться даже компьютерщикам еще не удалось. То не было на месте нужного человека, то требовалось согласовать вопрос о передаче информации с какими-то местными шишками, А иногда в банках просто электронную почту никто не проверял. Именно поэтому из некоторых регионов информация приходила с солидной задержкой. Но в целом все банки, опрошенные Леонченко за ночь, на запрос ответили. Однако информация от них была неутешительная. Да, кое-где в означенное время финансовые операции проводились. Но ни в одном из банков требуемой суммы не набиралось. А всемогущий компьютер, пытаясь создать нужную комбинацию из малых сумм, выдавал отрицательный результат. Ближе к 7 утра Леонченко уже отчаялся и решил уйти на пару часов домой, чтобы поспать. Но в это время совершенно неожиданно пришел ответ из филиала Сбербанка России в Зеленограде. Леонченко, рассылая запросы электронной почтой, оповестил о необходимости помощи абсолютно все банки. Он надеялся, что какой-либо особый рьяный работник бросится проверять электронную почву с первых же минут работы. И надежды капитана оправдались даже более чем. Нужным Леонченко рьяным работником оказался никто иной, как сам заведующий зеленоградским филиалом. Этот 50-летний мужчина слишком поздно открыл для себя компьютер, и все прелести, связанные с ним, соответственно в частности, героев меча и магии. И тут же из обычного банковского служащего, открываемся в 7, закрываемся в 8, превратился на удивление жены в заядлого трудоголика. Стал уходить из дома в половине шестого, а возвращаться около 10 вечера. Вот и в этот день, придя на работу и перед запуском игры, проверив электронную почту, заведующий глубоко вздохнул. Три раза громко выматерился и принялся набивать ответ на запрос, проходивший под грифом экстренно. Все было там до копейки, закончил свой рассказ Леонченко. Время сходится до секунды, и даже адрес отправителя не изменен. Почему не изменен, удивился Муров. Ну, не знаю, удивился вопросу капитан. Сразу видно, что не сыщик, а аналитик. Наверное, хакер очень торопился. В инвесткредите и программа блокировки мощнейшая, да и распознавание вторжения на неплохом уровне. Хакер и так здорово рисковал. Некогда ему было с изменением адресов позиции. Ну, а твое упоминание о деньгах в прошедшем времени нужно понимать так, что теперь их там нет. Махнув рукой напутанные для него объяснения, поинтересовался Гуров. Угу кивнул головой Леонченко. «Не успели мы». Оперативно гад сработал. «Вчера в девять утра деньги снял». «А разве можно так быстро снять такую большую сумму?» Сыщик удивленно вскинул брови. «Не знаю», – пожал плечами капитан. «Я в банковских операциях плохой спец». «Ну и ладно», – успокоил компьютерщик Гуров. «Все равно в Зеленоград нужно ехать. Там все и выясним». «Лев Иванович, я бы хотел поспать» начал было Леонченко, но сыщик не дал ему договорить. «Да ради бога, иди отдыхай», – махнул рукой Гуров. «Уж с банком мы и без тебя теперь справимся. Хотя и в этих твоих героев не играли». «Так вот, я бы хотел поспать пару часов», – Леонченко произнес эту фразу таким повышенным тоном, что сыщик на мгновение потерял до речи, а затем проверить одно свое предположение. Но для этого мне нужно поговорить со специалистом из инвестбанка. «Ты гляди, какой резвый юнош!» Неизвестно к кому обращаясь, восхитился Гуров. «Ладно, встречу мы тебе организуем. А что у тебя за предположение?» «Я бы хотел сначала проверить его и только потом что-то говорить». Виновата, но твердо отказался рассказывать о своих идеях капитан. Может быть, мои догадки абсолютно ничего не стоят? Не хотелось бы вас запутывать. Так он не только резвый, но еще и самостоятельный, вновь восхитился сыщик и вздохнул. Что же, действуй самостоятельно, но не забудь, что вечером должен мне обо всем доложить. Слушаюсь, господин полковник, разрешите идти, козырнул Леонченко и, не дожидаясь ответа, направился в главку. Гуров, глядя ему вслед, удивленно покачал головой. Сыщику этот парень нравился. И есть у Леонченко и навыки, и твердый характер, и самоотдача. Хорошая смена старшему поколению растет. И почему-то от мыслей о созревшем новом поколении работников милиции Гурову стало грустно. А в это мгновение он с необычайной ясностью осознал, что уже давно не мальчик, и как ни крути, но на пенсию все же придется уйти. Однако надо было корректировать планы. А корректировать было что? На такую прыть, какую проявил молодой капитан, Гуров совершенно не рассчитывал. Он, конечно, не был специалистом по компьютерам, но зато следил за новостями и изучал оперативные сводки. А если судить по ним, то уличить и задержать хакера было все равно, что поймать в Москве реке акулы. Гуров прекрасно понимал, насколько будет сложно Леонченко отыскать компьютерного вора. Сыщик практически не рассчитывал на то, что им удастся напасть на след украденных денег. Он рассчитывал изобличить хакера более привычными, собственными методами, а тут такой подарок. И для полного счастья не хватало только того, чтобы компьютерный вор оставил в Сбербанке Зеленограда свои собственные координаты. Впрочем, серьезно на это Гуров не рассчитывал. Если следовать логике, то грабитель должен был получить в Зеленограде деньги либо по фальшивому паспорту, либо через подставное лицо. Вот это Гуров и собирался выяснить в первую очередь вместо запланированной раньше поездки в инвесткредит. Теперь придется Станиславу потерпеть вместе со своими националистами. Версия эта была сшита белыми нитками, и отрабатывать ее можно было лишь как второстепенную. А теперь крючков в первую очередь придется дождаться фоторобота из Зеленограда, а затем пойти с этой картинкой в Кредит, поспрашивать, посмотреть, поискать нужного человечка. Гойде оставалось только заниматься рутиной, как это и положено прокурорскому следаку. Игорю предстояло еще раз опросить Алиева побеседовать со свидетелями взрыва. И поскольку помощников у Гурова больше не было, придется Гойде побродить по Донской и поспрашивать у людей, не заметили ли они чего-нибудь странного вчерашним вечером. Конечно, любой другой следователь на месте Гойды мог возмутиться и встать в позу. Дескать, искать свидетелей не его работа. Оперативники этим должны заниматься. Но Гуров работал с Игорем уже давно и прекрасно знал, что он не будет спорить, а сделает все, что необходимо следствию. Несколько секунд Гуров раздумывал над тем, не потребовать ли у генерала себе в помощь группу капитана Веселова, но отбросил эту мысль. У Сашки и так было много работы, чтобы ставить его на новое дело. К тому же ситуация с расследованием похищения была далеко не критической, и пока можно обойтись своими силами. Расставив точки над «и», Гуров облегченно вздохнул и откинулся на спинку кресла. Главное на данный момент было сделано. Теперь можно попить кофе и 10 минут спокойно отдохнуть в полной тишине. Но отдохнуть сыщику не дали. Едва он налил себе кофе, как на столе зазвонил телефон. «Господин полковник!» – услышал сыщик в трубке взволнованный голос Алиева и насторожился. «Вы вчера оставили мне визитку и попросили звонить в случае каких-либо изменений, так?» «Что у вас случилось?» – Не ответил на вопрос Гуров. «Я не знаю, насколько это важно», – вздохнул бизнесмен, «но вчера поздно вечером мне позвонили с угрозами». «Началось!» – ликующий подумал Гуров, а вслух спросил. «Какого рода угрозы?» «Этот скотина сказал, что счет и машина только лишь начало», — гневно пророкотал в трубку Алиев. «Говорит, убирайтесь все из России, иначе будет хуже». «Так и сказал гад. Валите отсюда, чехи, иначе в живых никого не оставим». «Чехи?» — удивленно переспросил сыщик. «Да», — коротко ответил бизнесмен. «Так ваши солдаты нас там называют, в Грозном». Гуров поморщился и от этого разделения на наши и ваши. Вчера Алиев подобных высказываний себе не позволял. Но хотя сыщику и неприятно было слышать последнюю фразу, он все же решил, что теперь бизнесмен может так говорить. Если кто и начал делить людей по национальному признаку, то уж точно не он. «Вы можете подъехать к следователю?» поинтересовался Гуров вместо комментариев по поводу последней фразы бизнесмена. «Хоть сейчас», – без раздумий ответил Алиев. «Тогда подъезжайте, адрес у вас есть», – разрешил сыщик и повесил трубку. Дело принимало неожиданный оборот. Гуров знал, что Алиеву позвонят. Он почти не сомневался, что взрыв «Мерседеса» бизнесмена был лишь психологической акцией для подготовки жертвы к дальнейшему вымогательству. Но на такой поворот дело сыщик не рассчитывал. Тут же откровенно пахло национальным шовинизмом. Гуров наклонился к столу, потирая лоб. Невинное дело о компьютерном ограблении заметно усложнилось. Поступки бандитов абсолютно не укладывались в общепринятые в преступном мире рамки поведения. Всегда и везде сначала был звонок с угрозами, потом взрыв, как демонстрация серьезности намерений. А уж затем следовали вымогательство и грабеж. С Алиевым все было наоборот. Сначала обчистили счет, потом взорвали машину. Ну и напоследок предъявили требования. Такие распространенные в наше время и все же непривычные для уха Гурова. Убирайтесь из нашей страны, иначе умрете. Похоже, Станислав был прав. Когда утверждал, что с Алиевым решили поработать националисты или кто-то, страшно желающий походить на них. Впрочем, пока это было не так уж и важно. Гораздо важнее было то, что новый план вновь приходилось переделывать. И поскольку версия о националистах становится ключевой, то сыщик решил сам ее отрабатывать. А Станиславу оставить проверку сотрудников инвесткредита и окружения бизнесмена. Но в первую очередь им обоим предстояла поездка в Зеленоград. Кричко появился минут через пять, после окончания телефонного разговора. Сыщик кратко изложил ему суть событий, случившихся рано утром, и объяснил, чем Станиславу придется заняться. Однако Кричко, услышав, что националистов Гуров берет на себя, просто взбесился. «Гад ты, Лёва!» – завопил он. «Еще только вчера мою версию бредом называл. А теперь, когда обстоятельства изменились, тут же и у себя прикарманил. Героем прослыть хочешь? На место Господа Бога отцыска метишь? Не мой курятник, — абсолютно спокойно возразил сыщик на обвинение. Мне ближе дела земные, а не небесной канцелярии. Кстати, если ты так жаждешь сорвать аплодисменты на этом деле, то у тебя появляется реальный шанс. Ты же займешься непосредственно поиском исполнителя. А уж националист он или алиутский чукча значения не имеет. К тому же... Гуров выдержал секундную паузу. Я совсем не уверен в том, что ограбление и взрыв – дело рук националистов. Мне кажется, что кто-то конкретно косит под их методы работы. И я сам хочу это проверить. Ну-ну, хмыкнул Станислав. Ты же привык у нас чужими руками жар загребать. А вот уж извини, что выросло, то выросло. Спокойно проговорил Гуров, а затем просто взорвался. Да чего мы с тобой спорим, словно два сопливых пацана? Какую девку поделить не могут? Я знал, что ты поедешь в инвесткредит, и точка. Крючко только и оставалось, что махнуть на все рукой и закурить сигарету. Все происходящее было закономерностью очередным повторением давно пройденного материала. Гуров всегда брался разрабатывать более реальную версию, оставляя другу возможность разгребать завалы. И каждый раз Кричко бесился из-за этого, но поделать ничего не мог, утешая самолюбие только тем, что хотя бы в этом случае версия была его. Видя, как Станислав сердито пыхтит сигаретой, Гуров не выдержал и рассмеялся. За много лет работы он так и не перестал удивляться тому, как много мальчишества все же было в крючком. Станислав очень часто вел себя как капризный ребенок и все же был очень неплохим сыщиком, одним из лучших. «Ну ладно, хватит петушиться», – проговорил Гуров, поднимаясь из-за стола. «Мы делаем одно дело, и если начнем делить идеи на твои и мои», то у нас времени не останется преступников ловить. «Хорошо, я был не прав, буркнул Станислав, посмотрев на друга из-под «Признаю свою вину. Только избавь меня от своих марзматических нотаций». «Да ради бога!» — развел руками Гуров. «Если тебе, детонька, будет спокойнее от того, что я буду молчать, то я и до самого Зеленограда тебе ничего не скажу». Корячко в ответ буркнул что-то нечленораздельное — И вышел из кабинета. Сыщик посмотрел ему вслед и не спеша набрал номер телефона Гойда. Игорь уже был на месте и спокойно, без удивления, выслушал от Гурова новости. И когда сыщик получил от него обещание сделать все, что нужно, тот тут же повесил трубку и отправился догонять Станислава. Крючко знал, что когда им приходится куда-то ехать вдвоем, то Гуров предпочитает отправиться на место в своем сверкающем пижо а не в стареньком и неряшливом «Мерседесе Станислава». Поэтому и ждал Гурова около его машины, разговаривая с кем-то из работников ГИБДД. Едва завидев Гурова, он тут же попрощался с собеседником и отбросил в сторону недокуренную сигарету. «Я так понял, что ты уже начал работать по взрыву на Донской?» поинтересовался Гуров, снимая машину с сигнализации. «Гениальное умозаключение!» юрнически восхитился Станислав. «Если я разговариваю с гаишником, значит, ищу машину преступников? А может, я спросил его номера мне поменять? А то толпы поклонников замучили!» Гуров хмыкнул и сел за руль. «Ну, а если серьезно, то ты, Лёва, прав», — вздохнул крючком, собираясь на переднее сиденье. «Вряд ли наш подрывник пешком домой к Алиеву пришел». Он был на машине и, скорее всего, вместе с сообщником. Маловероятно, что они пользовались своей тачкой. Скорее всего, угнали и бросили после операции. Вот я и попросил Андрея проверить, не нашлись ли внезапно где-нибудь на обочинах и пустырях угнанные машины. Может быть, отыщется что-нибудь интересное и для нас. Надеюсь, ты не забыл попросить не слишком сильно ковыряться в машине, чтобы не наследить полюбопытствовал Гуров, осторожно выезжая со двора главка и вливаясь в общий поток транспорта. «Не учи отца шнурки завязывать», – возмущение фыркнул Станислав. «Я не практикант и не первый день замужем». Гуров улыбнулся, но комментировать эту реплику не стал. В дороге они почти не разговаривали, погруженные каждый в свои мысли. «На электричке», – С вокзала добираться до Зеленограда нужно было чуть больше 20 минут. На машине из центра Москвы эта дорога заняла почти вдвое больше времени. Но когда сыщики прибыли в зеленоградский филиал Сбербанка, там работа уже кипела во всем, и у управляющего уже не было времени играть в компьютерные игры. Скворцов, управляющий зеленоградским филиалом, оказался невысоким, полноватым мужчиной, С очень живыми черными глазами. Он пригласил обоих сыщиков к себе в кабинет и вкратце пересказал все то, что уже было известно Гурову. Крючко подробности об увлечениях управляющего компьютерами не знал, а того и слушал внимательно, пытаясь понять, что заставляет этого человека торчать все свободное время перед монитором, управляя бегущими по экрану мультяшными картинками. Скажите, Сергей Андреевич, а как вообще происходит снятие со счета такой крупной суммы? Гуров вопросом немного умерил пыл управляющего, увлекшегося рассказом о компьютерах. Ну, сейчас это несложно, усмехнулся банковский служащий. Это раньше для выдачи такой суммы Сбербанк требовал от клиента целую кучу всевозможных справок и заявлений. А сейчас клиент просто подает заявку в письменном виде и получает наличные в оговоренные сроки. Мы все это отражаем в отчетах и, согласно нашим фискальным законам, непременно сдаем информацию о прохождении через нас особо крупных сумм денег в налоговую. Но такое обычно бывает редко. А скажите, почему это Москву заинтересовал этот счет? Управляющий наконец-то прервал свои слова и вопросительно посмотрел на сыщиков. Гуров с крючко переглянулись. В их планы не входило что-либо объяснять кворцову. А вам самому ничего странного в этой операции не показалось? Вместо ответа поинтересовался Гуров. Да нет, пожал плечами управляющий. Конечно, не совсем обычно то, что вечером клиент открывает у нас счет а утром снимает деньги. Но господин Алиев лично мне все подробно объяснил. «Кто?» – в один голос воскликнули Гуров со Станиславом. «Алиев!» – Скворцов удивленно посмотрел на них. «А что, что-нибудь не так?» «Вы можете нам кратко обрисовать внешность этого человека?» – спросил у банковского служащего Кричко, бросив мимолетный взгляд на Гурова. «Блондин, коротко стриженный» не слишком высокого роста, пожал плечами Скворцов. Крепкий такой мужчина, лет 30-35 на вид. Очень спокойный и вежливый. Усы носит. А что еще вам сказать, я не знаю. Ни шрамов, ни бородавок, ни большого красного носа у него не было. Управляющий рассмеялся, страшно довольный собственной шуткой. А Гуров с кричков вновь удивленно переглянулись друг с другом. Оба, конечно, предполагали, что преступник для снятия денег будет пользоваться фальшивыми документами. Но о том, что для этого бандит воспользуется фамилией человека, которого ограбил, ни один из сыщиков даже не предполагал. А в поступке преступника была определенная логика. С одной стороны, не уничтожить при переводе денег адрес отправителя, а при снятии их со счета воспользоваться фамилией настоящего хозяина был эффектный трюк. Но с другой все выглядело прекрасно продуманным планом. Действительно, если бы управляющему зеленоградским филиалом вдруг пришло в голову немедленно доложить налоговикам о поступлении в его банк крупной суммы денег, то те легко бы установили, что все вполне законно. Просто Алиев решил перевести наличные с одного счета на другой для выполнения каких-то своих операций. И никто не стал бы задавать лишние вопросы тому человеку, кто пришел бы за этими деньгами. Неплохо придумано, да? поинтересовался крючко у Гурова, поскольку оба думали об одном и том же. Да, попали, на ровном месте и мордой об асфальт, а парень умеет работать, покачал головой сыщик, хотя и рискованный он человек. Конечно, рисковый, усмехнулся крючко Иначе не стал бы на донскую дистанционку использовать. «Вы о чем, господа?» Вмешался в их разговор управляющий, удивленно переводя взгляд на одного и другого. «Это Алиев что-нибудь натворил?» «Этот натворил», кивнул головой Станислав, «а вот другой не успел пока». «Какой другой?» Скворцов окончательно потерял нить разговора. «Неважно», — отмахнулся от вопроса Гуров. «А скажите, Сергей Андреевич...» «Этот Алиев полностью закрыл счет?» «С чего вы так решили?» Снова спросил управляющий и, поняв, что ответа не дождется, покачал головой. «Нет, конечно. Иначе бы нам пришлось ставить в известность центральное отделение Сбербанка о закрытии такого крупного счета». Алиев оставил на нем около 10% от общей суммы. «Нам!» – рассмеялся кричко-комиссионный. Ладно! «Пошутили и хватит», – оборвал его смех Гуров и повернулся к Сворцову. «Сергей Андреевич, вы не могли бы попытаться помочь нам составить фоторобот человека, который был у вас под фамилией Алиев?» «Конечно», – быстро согласился управляющий. «А когда это нужно?» «Прямо сейчас», – впервые ответил на вопрос Скворцова сыщик. «И если не сложно, то прихватите с собой того человека, который выдавал Алиеву наличные». Лишний свидетель никогда нам не помешает. А если точнее, то лишних свидетелей для нас не бывает. Усмехнулся Кричко и поднялся из-за стола. Ну что, господа, поконим? Нас ждут славные дела.